Доехав до политехнической, я вышел. Через десять минут я стал у дверей сексуально-спортивного комплекса «Прометей», как гласила табличка на его фасаде. Я зашел внутрь. За дверями оказалась вертушка с будкой вахтера, только вместо привычного пенсионера в ней восседал здоровенный амбал. Куда? Туда. Зачем? Затем. Поболтали.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 и, нисколько меня не стесняясь, спустилась вниз. Я посмотрел вслед ей и ухмыльнулся. Пройдя мимо спящего бахтера, я вышел на улицу и чуть не столкнулся с столиком. Внимательно осмотрев меня, тот зашел внутрь.